Глава десятая. Олтер. Ну, Либург, удружил так удружил. От него такой подлости никак не ожидал. С раздражением подумал я, пытаясь развернуться в возрасте винтовой лестницы. Вместе с Пелепом мы тащили сглубять небольшой мешок, набитый высохшим птичьим пометом. Сорок три несчастных ступени вниз, между прочим. Для чего нужен выходной, когда можно не идти на занятия и не вставать ни свет ни заря? Можно поспать подольше, отменить тренировку, поиграть с друзьями, поболтать с близкими наконец. Впрочем, я покосился на Булгуню и Бариана, которые тащили мешок впереди. Общения и игр сегодня хватало. Я смахнул под солба. Хватало с избытком. Въедливый Либург все-таки разгадал тайну подземного зала. Нашел верные подсказки на книжных полках. Отгадав загадку, он сразу же успокоился и принял прежний благообразный вид седого, умудренного опытом прожитых лет старца. А я, напротив, загорелся узнать, кем же были незнакомцы, скрывающиеся в обнаруженном укрытии казарме. Кто ел за бесконечными каменными столами? Кто спал на бесчисленных нарах? Но Либург изрядно горошил. В ответ на мои расспросы он лишь многозначительно улыбался. А когда я насел на старика, назначил цену и попросил помощи. Чокнутый Колум не отказался от своей придумки и лелеял мысль разбогатеть на продаже помета. Либург заявил, что с удовольствием поведает о случившихся в Атриане столетия назад событиях и даже спустится ради этого под землю, но только после того, как я совладаю с помешанным глубетником. Несколько вечеров кряду ходил в гости к Колуму. До темноты слушал стариковские байки в захлеб о голубях, голубках и птенцах, об их повадках, о рационах кормления, особенностях обучения, манере полета. А главное — о новой породе самых умных и самых быстрых птиц, которых Колум непременно выведет. Для этого ему нужен пустяк, всего-то четыре золотых с мелочью, чтобы закупить особенных голубей из-за моря. Сбить с толку одержимого голубятника не удалось. Он накрепко вбил себе в голову, что весь Атриан ждет не дождется, когда он встанет в торговые ряды с драгоценным Гуано. В итоге еще и уговаривать пришлось, чтобы он продал весь помет разум. Повезло в одном. Старик не тратил времени зря и вычистил свои владения. Пару седмиц к ряду убирая и складывая многолетние наслоения в большие мешки так что оставалось только стащить их с башни и поставить у крыльца. А вечером, в темноте, мы с домочадцами быстренько перетаскаем мешки в подземелье под библиотекой, с глаз долой. Остаху мои придумки пришлись не по нраву. Дядьки требовались деньги для покупки дома на окраине города. И когда он собирался об этом рассказать, интересно. И собирался ли вообще? В детали сделки Остах не вдавался, лишь толдычил. Что дело верное, домишка возьму за малую деньгу, а прибыток выйдет знатным. Темнит в последнее время, мой наставник. Ох и темнеет. Я поворчал для порядка, но вложение в атрианскую недвижимость одобрил. Теперь Остах со дня на день ждал сведений от знакомцев о владельце дома. Осталось узнать, вправе ли я, как имперский гость, приобретать недвижимость в империи. Остах призадумался. Мысль об этом не приходило ему в голову. Покумеков решили при случае спросить совета у Буддала. Затем начерно подбили будущие траты и ахнули. После покупки дома все госпитальные деньги закончатся. Наши поставки кресел-каталог проходили без сучка, без задоринки, и золотой ручеек тек тоненькой струйкой. Алвин работал в поте лица. Влик в госпитале, расстилался перед сановитыми посетителями. А мы считали монеты, откладывая маленькую долю для фраксах мутра и радовались. Однако скоро радости конец. «Если у Гимтра с солью получится, может, отряхнет мошной, вышлют чуток», — пробурчал Остах. Впрочем, он и сам в это не верил. Каша в горах заваривалась такая, что каждая монета на счету. Даже я это чувствовал. «Выкрутимся», — ответил я детки. «Имперский пансион-то никуда от нас не денется!» В ответ дядька только скривился. Половина пансиона уходила на бумагу, перья и чернила. И это при том, что я наотрез отказывался покупать дорогущие местные наряды, щеголяя в горском. Наконец ступени закончились, мы с Пелепом вышли на открытый воздух, поставив мешок в общую кучу. Плюхнулись на ступеньку рядом с переводящими дух Булгуни и Баряна. — Ну что, наследник Сена из рода Великих Блогов? — ткнул я в плечо Булгуню. — Незазорно зазорно птичье дерьмо таскать. — Ну что, наследник Дана Дорчериан, не вонюча ли твоя ноша? — передразнил меня Булгуня и ткнул в плечо в ответ. Все развеселились. — Спасибо, ребята. — В который раз сказал я, глядя на запыхавшихся Юрку и Кольшу, вывалившихся со своей ношей из двери. «Помет сухой и не пахнет вовсе», — пнул мешок Юрка, приземляясь рядом. «Для чего еще нужны друзья?» — пожал плечами барян «Ага, для того, чтобы дерьмо вместе таскать», — воскликнул Кольша, и мы вновь рассмеялись. Я покосился на Бариана. После недавнего допроса стражника, с которого меня выгнали, я прицепился к Костаху, как репей, жаждал подробностей. Наставник поведал, что нападавшего звали Кроумом, И следил он вовсе не за мной. В тот вечер стражник приглядывал за Барианом. Я даже малость приревновал, когда услышал. — Как же так? Ведь именно я самый главный в этой истории. Я здесь самый загадочный, самый умный, самый выдающийся персонаж. Однако сильные мира сего считали иначе. Из допроса выяснилось много интересного. Пьяница Крент, беспутный братец наместника и начальник Роума, подбивал подчиненных на разные темные делишки, подмел под себя рыночные ряды, потеснив городскую стражу, общипывал поставщиков, лез в дела городского совета. Это было старо как мир и не вызвало интереса. А вот новость о еще одном хозяине-нанимателе Кроума, оставшемся в тени, заинтриговала. Оказалось, наш туповатый недруг был слугой двух господ. С его слов, неведомый куратор рисовался человеком таинственным и страшноватым. Во всяком случае, стражник боялся его не на шутку. Толком незнакомца никто не видел. Он появлялся в сумерках и прятал лицо под широким капюшоном с острой верхушкой. Все знали, что он — правая рука Элсы Этик и собирает для нее сплетни и слухи. Сам куратор в шутку именовал себя сплетником. Друзья немного передохнули. Мы поднялись со ступеней и отправились наверх. Большую часть экзотического груза уже спустили сверхы башни. Близилось время обеда, и работы оставалось чуток. Булогичи обещали устроить трапезу на лужайке рядом с библиотекой, поэтому все с воодушевлением набросились на оставшиеся мешки. Когда я поинтересовался у Остаха, какая дальнейшая судьба ожидала стражника, наставник отвел глаза и пробурчал что бедолага споткнулся в темноте и сломал шею. Как я понял, тело припрятали где-то в подземельях. Исчезновение стражника не прошло бесследно. Весь следующий день по саду, по плацу, по всему имению разгуливала внутренняя стража. Я испугался, что они обнаружат потайной ход, но обошлось. Стражники протопали мимо дома, громко гагача и окликая пропавшего Кроума. Вояки во весь голос жаловались, что исчезнувший по пьяной лавочке Сиганул через ограду, дабы добраться до заветного вина. «Первый раз, что ли?» — Басил рыжий детина. «А нам броди весь день, ищи поганца!» «Куда? Куда ты мешком трясешь, рыбья твоя душа?» — закричал Юрки сверху. «Сейчас на ступени насыплем, сами все измажемся. Давай, Кольша, переворачивай мешок!» А после шумных поисков внутренней стражи начались смутные шевеления. Кайхур, лежал на крыльце, то и дело поднимал уши и тихо ворчал, поглядывая в сад. Я тоже чувствовал неясное напряжение вокруг. Вот самый вечер во двор заявился садовник с помощником. Он со слезами в голосе умолял разрешить подрезать виноград, иначе их нещадно выпарят. Как будто другого времени нет. Лже-садовники нет-нет, а и зыркали по сторонам, когда думали, что их никто не видит. Как я узнал, к ребятам тоже приходили под разными предлогами. К Бариану, помимо садовника, пожаловали еще и работники, заменившие пару черепиц на крыше. А кровля и не течет вовсе. В общем, пропажа стражника беспокоила неведомого сплетника не на шутку. Нас плотно обкладывали со всех сторон. Надо обязательно спросить Тумму, что новенького в имении. Не грозит ли ему самому опасность? А то придется спасать темнокожего лекаря, подумал я. Мешков вглубять не оставалось чуть-чуть. И на лужайке появились булогичи с корзинами в руках. Они даже подушки и легкие ковры притащили. И у кого язык повернулся назвать этих почитателей сладкой жизни болотниками? Увидев, как чудо-повара раскладывают разносола на ковре, предатель Кайхур покинул свой пост и в развалочку отправился на лужайку. Всем своим видом пес демонстрировал, что делает это по необходимости. Должен же зубастый охранник проверить, что там приготовили для хозяина толстые люди. Булогичи ожидаемо умилились, завидев щенка. О, они отдельную корзинку принесли для щенка, хитрецы. Глядя, как кайхур виляет хвостиком, ребята развеселились и бросились наверх. Нас ждала последняя ходка. Хорошие мне товарищи, — подумал я, сыт откинувшись на подушки. Булогичи стояли рядом с мокрыми полотенцами на шеях. Сложив пухлые руки на животах, и с тревогой посматривали на ковер. Хватит ей еды. Зря они. Тут еще полшколы накормить можно. Все, кроме булгони, разлеглись на подушках кверху пузом. Слушай, Колька, лениво поинтересовался я. А чего это тебя Юрка рыбьей душой обзывает? Так я же рыбак. С безмятежной улыбкой, рассматривая в небе легкие перистые облака, ответил Кольша. Я даже приподнялся, как это услышал. Еще один рыбак. Будто мне старого ворчуна остоха мало, который после допроса стражника стал еще не сноснее. Постоянно бронился, стал задумчив сверх меры и тренировки проводил излишне жестко. Иолташ с Баротом с радостью хотели сбежать от наставника, таскать помет. Но дядька опять погнал их разгребать завал. Пожалел бы парней. Ведь вечером нам вновь идти под землю слушать лекцию старого либурха. Не свихнется ли моя родная охрана от постоянного давления каменных сводов над головой? С явно что-то не то. Пару раз дядька задумывался так крепко, что даже не слышал моих вопросов. Его сильно тревожил происходящее в городе. Но он мигом обрывал мои осторожные расспросы на эту тему. — Рыбак? — оживился Бариан. — И где же твои острова, рыбак? — А я не с островов, — качнул соломенными вихрами Кольша. — Я далеко отсюда с берега холодного моря. Зимой у нас идет снег, а море покрывается льдом. — Как же ты сюда попал? — оторвался от большого печеного яблока с медом и орехами Булгуня. Рассказать? Кольша оторвался от созерцания облачков. Мы дружно кивнули. — Слушайте. Мы живем на берегу холодного моря. Ловим рыбу, собираем солнечный камень. Его после штормов волны выпрасывают на песок. Ходим на охоту, торгуем с толгувами, которые живут в бескрайних лесах среди своих священных дубрав. Иногда вражуем с прибрежными соседями. В тот день мы с друзьями сидели на высоком обрыве над морем. Ветер разыгрался и хлистал дождь. Но у нас под выворотнем сосны знатный шалаш устроен. В нем и сухо, и тепло от костерка. Выворотень и от ветра прикрывает, и костерок от чужих глаз с моря прячет. Тогда была моя очередь за морем смотреть. Гляжу — пузан плывет. Ну, мы так торговые лодки зовем. Волна его крепко бьет. Вот он решил к берегу подойти. Рядом с нами берег изгибается, и песчаный коса в море вдается. Там в самый сильный шторм вода спокойная. Вот он туда и правит. Туда все пузаны в шторм норовят забраться. Мы с ребятами мигом костер затоптали и бегом в городище. — Зачем? — заинтересовался Юрки. — Ну, там на спокойной воде мельно мели. Вот и бежали, родичам сообщить, что Пузан сейчас завязнет. — Грабить собрались. Сознанием дела кивнул Барян. Видимо, уроженец полуденных островов не понаслышке знал о хитром морском промысле. — И пограбить немножко, — легко согласился Кольша под всеобщий смех. — Так вот, только наши на лодках подошли к Пузану. Как из-за мыса пять военных имперских кораблей выскочили. Оказалось, они вместе шли, — сокрушенно вздохнул Колька. — И что? — затаив дыхание, поторопил приятель Юрка. — И то! Высадились они и к городищу заявились. Отец их принял, медовуху поставил, столы накрыл. Тогда-то они и сообщили, что нарочно решили с моря на Толгувов зайти. Имперцы давно с Тулгувами воюют, но раньше только в лесах. Обычно вдоль гор к ним пробивались. Вот и не ждал их никто в наших водах. «Вдоль гор?» — навострил уши я. «А что это за толгувы?» «Толгувы?» — переспросил Кольша. Лицо его прояснилось. «Толгувами их имперцы зовут. Они, промеж собой почитай, уже сотню лет воюют. А мы их дубовичами кличем. Они священным дубам поклоняются. Мы, кулхи, с ними давным-давно роднимся. Вот и по осени отец сестренку в рот вождя дубовичей отправил. А имперцы дурни, толдычат. — Что мы должны против родни выступить? — возмутился Кольша. — А вы что? — поторопил приятель нетерпеливой Юрки. Горячий степняк даже с подушек вскочил. — Что? — К тому времени воины соседних деревень прибежали, разбили походные шатры на поляне у городища, словно невзначай. А отец главному имперцу и говорит, — против родичей не пойду. Долго они припирались, плохо имперцы говорили, зло. Грозились, за ножи хватались. «И чем кончилось?» — опять влез Юрка. «Сильна империя. Отец весь солнечный камень отдал и меня в школу учиться послал. Перед тем, как на имперский корабль отправить, отец мне все объяснил. Так он от нашей земли большую войну отвел и против родичей не встал. Кольша нахмурился и обвел всех долгим взглядом. «Мой отец — вождь Корша из племени Кулхов. Великий вождь!» «Великий вождь!» — согласились мы. Слегка покачиваясь в гамаке, я умастил под грудь подушку и разложил перед собой на книжном стеллаже листы. Булогичи, немного удивившись, когда я попросил подарить подушку, но с радостью разрешили выбрать любую понравившуюся. Друзья разбежались, а я решил немного передохнуть в дедовом гамаке в укромном уголке. А еще у меня появилась мысль вслед за Эндером писать свою книгу. Что там написано в... Как сберечь Дорчарян и победить империю. Прежде чем писать книгу войны, напиши книгу мира. Вот и буду, опираясь на дедовы в излагать свои мысли писать книгу мира. Я аккуратно отодвинул полнюхонькую чернильницу от края, задену нечаянно локтем и рухнет она сверхотуры, все в полете заляпает. Я покосился вниз на маленький топчан, заваленный книгами, и крохотный столик рядом. Итак. Какие первоочередные мирные дела? Соляные копи в лоне матери. Имперская серебро за проход отряда в раксах мутра, сельское хозяйство. Но самое главное, о чем мне подсказал Эндер на страницах книги возведение стены, охраняющей долину от империи. Край муха я услышал легкий кашель Либурха, но и слышимость. Он же отправился отдыхать в свою комнатушку перед походом под землю. «Ты что, Малех, работаешь?» «Выходной ведь», — послышался голос библиотекаря. Разговор велся далеко от меня, в противоположном конце зала, где находился проход в архив. Благодаря купольной конструкции свода над головой я услышал все происходящее так, словно разговор велся в шаге от меня. Невольно почувствовал себя пауком, сторожащим в сторонке растянутую паутину. «А что мне, уважаемый Либург, дома делать?» «Один ведь, как перст! Да и ты, я гляжу, весь день в трудах!» Голос не понравился. Шелестящий, угодливый, словно змея по опавшей листве проползла. «Да-да!» — добродушно рассмеялся Либурх. «Услышал шум гам с утра, выглянул. Пацаны мешки таскают. Не знаешь, что тут творится? Опять колом чудит!» «Это я!» — постражал голос Либурха. «Чужеземцев наказал. Совсем распустились негодники». Не хотят постигать высокую имперскую грамоту. Что Колум надумал, ты и сам видел. Вот я и заставил чужаков навоз таскать в наказание». Собеседник Либурха гаденько рассмеялся. «А я отметил, что не такой уж простак старый библиотекарь. Вон как все повернул. И не рассказал ничего лишнего. Впрочем, столько лет прожить в этом гадюшнике. Хочешь, не хочешь, а научишься скрывать мысли». Голоса удалились и смолкли. Увлекшись, я набросал на листке список подготовительных работ по возведению стены. Необходимо проверить, близко ли к поверхности скала, сделать топографию. Самое сложное — придумать, как возводить стену над стремительной джурой. В самом узком месте долины, словно в помощь людям, горная река прорезала глубокое русло в скале. Если выше, в обжитой части долины, джура не единожды разливалась по весне или вспухала от ливней, то в стремнине только шумело и ярилось громче. Наверное, нужно будет устраивать в будущей крепостной стене полукруглый свод с решеткой над рекой. Я отложил лист и уставился перед собой. Досадно. Своды я возводить не умею, тем более над горными реками. Придуманный путь не получается легким. А я-то уже размечтался. Разместить фундамент, в укромном месте неподалеку развернуть каменоломни, Натесать гранитных блоков стандартных размеров. А потом в нужное время быстренько выкопать землю и, словно в конструкторе из одинаковых кубиков, возвести стену. Чуть слышно скрипнула входная дверь. Странно. Обычно на мягко бьется о косяк, ненавязчиво возвещая посетителей. Видимо, вошел кто-то осторожный и придержал дверь за собой. Может, Малех вышел на улицу? «Здравствуй, сплетник». Малих приветствовал вошедшего в полголоса. Я вздрогнул всем телом и навострил уши. Сплетник? Ну, здравствуй, зараза! На ловца и зверь бежит. Выяснил? раздался бесцветный голос. Да-да! Зашептал голос Малиха. Учитель Либург наказал учеников чужеземцев и заставил голубиное дерьмо с башни таскать. Зачем? В безжизненном голосе послышались живые нотки удивления и интереса. Чокнутый колом учудил, а решил дерьмо глубиной продавать. Вот Либурх и пособил приятелю, а заодно и чужаков, который плохо учатся, наказал. Слепец не крутился вокруг, к островному не подходил. Голоса стали приближаться, и я затаил дыхание. Неужто сюда идут? Нет, сплетник, островной сам по себе, только с приятелями по школе дружит, и все. А слепец сюда только к Либурху ходит. Ходит, ходит. Зашелестели висящие бумажные карты и рисунки, и собеседники оказались в комнатушке подо мной. Я замер в дурацкой позе, скрючившись в гамаке и зажав в руке чернильницу, которую вновь решил отодвинуть подальше от края. Невысокий мужчина, закутанный в темную хламиду с капюшоном, с наслаждением сел на топчан и вытянул ноги. Видать, не первый раз заглядывает в потайную каморку. Островерхий капюшон полностью скрывал лицо вошедшего. Малих, низенький мужичонка с залысиной и длинным носом, остался стоять в проходе. «Ходит, ходит!» — задумчиво повторил незнакомец в капюшоне и побарабанил пальцами по стопке книг. «Ты понюхай, поспрашивай у Либруха, не приходил ли вчера слепой, а то вы имени шептались, что не был его, когда дурень Кроум пропал». «Я тут про Горенка подумал», — промямлял длинноносый, вцепившись в стеллаж. Он тоже рядом крутится. Казапас больше не интересен. Махнул рукой сплетник, подняв пыль. Я лежал наверху, ни жив, ни мертв. Изо всех сил стараясь казаться невидимым. Только бы никто не посмотрел наверх. Казапас не интересен. Госпожа велела с островного глаз не сводить. А рядом с Казапасом свой человечек есть. Так что это не твоего ума дело. Я крепко сжал чернильницу в руке. Стоило незнакомцу в капюшоне проявить эмоции, и мне показалось, что я слышал этот голос раньше. И кто этот свой человечек хотелось бы знать? Сплитник резко поднялся. Я испугался, что обнаружен, и нечаянно дернулся, смахнув исписанный лист с края стеллажа. Расширившимися глазами я наблюдал, как желтый прямоугольник, кружась в закатном свете, льющемся из запыленного окна, Медленно-медленно планирует вниз. «Ты за старым сморчком приглядывай и постарайся подслушать, о чем он с тумой шепчется. Усек?» — спросил незнакомец, направляясь к выходу. Длинноносый угодливо склонился и скользнул наружу. Лист с моей писаниной оказался прямо над головой сплетника. Если бы не дурацкий капюшон, он непременно увидел бы порхающий листок. Продолжая планировать, словно раскачиваясь на невидимых качелях, из стороны в сторону, лист за спиной сплетника мягко опустился на топчан, в стопку с рукописями. Незнакомец с плавным жестом провел по краю купешона руками, словно проверяя, на месте ли он, и покинул комнатушку скорым шагом. Я наконец-то перевел дух и осторожно разжал пальцы, намертво сжавшие злосчастную чернильницу. Скоро вернулись Остах с братьями, изможденные и усталые. Наставник работал на износ, и братьев не щадил. Мимоходом я сумел вытянуть из барата, что они расчищают завал, к тому самому дому на скале, который Остах решил выкупить. Посмотрев, как домочадцы мечут со стола то, что выставил Пелеп, булогичи велели юному помощнику забрать все, что осталось после обеда на лужайке. Я не стал ничего рассказывать про встречу со сплетником. В другой раз. Спутники так перегружены, а нам сейчас обратно топать. Либорх уже ждет. Когда мы прошли мимо библиотечного крыльца, братья глянули на рогожные мешки и покосились недовольно. По моему плану, как только стемнеет, мешки чудесным образом перекочуют в подземелье. Однако братья знали, что чудес на свете не бывает. И вздохнули украдкой. К труду по разборке завала наследник привалил работенки сверху. Пока библиотекаря с великим бережением спускали через лаз, я запалил факел и залез в нишу, где хранилась утварь для хождения по тоннелям. Достал с пояса браслет, который на медне пелеб выкрал уха Хакастура. Дыхнул на украшение и протер рукавом. Дубовые листья и желоди тускло сияли в неровном пламени и выглядели как настоящие, даже прожилки видны. Вот только листья не зеленые, а из темного серебра. Наставник рассказывал, что это работа искусных мастеров-лесовиков из-за гор. А путь к лесовикам преграждают владения воинственных северян, с которыми без устали бьются гордые алайны. Стоит хорошенько покопаться в библиотеке. Мне кажется, что дубовичи-толгувы, родичи-кольши, и есть и самые кузнецы-лесовики, выковавшие прослед. Чем это знание может помочь Дорчериан? я пока не понимал но обязательно должен разобраться в хитросплетениях имперской политики. Размышляя об этом, я продолжал натирать браслет. Очнувшись, я упрятал украшения подальше, задвинув за связку факелов. После неожиданной встречи со сплетником я стал дуть на воду. Этот гад запросто может устроить и в доме незаметный обыск, так что пусть приметный браслет полежит здесь, целее будет». «Фух!» — отряхнул рукава Либург, очутившись под землей. Библиотекарь огляделся и пояснил мне. «Давненько я здесь не бывал. Помнится, однажды я этому местечку даже название придумал. Предвратье!» — покачал головой учитель. «Тогда сюда меня притащил Эндер вместе с этим негодником!» — кивнул Либург на показавшегося хмурого остыха. Наставник молча забрал факел и подпалил еще два, раздал братьям и потопал вперед. Барат и Олташ шмялись рядом и посматривали на Кайхура. «Он у нас сегодня за провожатого. Воинам тяжело довериться маленькому щенку. А я в своем друге не сомневался ни к капельке». «Кайхур», — присел я на корточки, — «нам нужно попасть в то место, где ты меня нашел. Поможешь?» Кайхур зевнул и, не торопясь, отправился к проходу внутрь подземелья. Оста хотел накинуть поводок, но я воспротивился». Мне кажется, умный щенок понял, куда мы направляемся. Стоило нам подойти к проходу в кустах. Остах поджидал нас у знакомой развилки. Братья покосились на проход, который вел к постылившему завалу, и проследовали за лопоухим поводырем. Домочадцы уже не оборачивались по сторонам, не косились в пустые провалы. Многодневная работа под землей притупила их бдительность. Никто не пугался безмолвной темноты и не ждал неприятностей. Я не разделял такого благодушия. Слишком хорошо помнил экипировку своего преследователя, несостоявшегося убийцы баряна Помнил и высокого старика, который то ли сгинул в подземелье, то ли выбрался одному ему известными тропами. Помимо боевого кинжала, подаренного баротом, я прихватил с собой еще кое-что. Украдкой, чтобы не привлечь постороннего внимания, я очеркал на стенах белым мелом крохотные отметки в местах поворотов. «Мы вошли в подземный зал» остах направился к купели, где осталась куча трофеев, с прошлого невольного посещения этого удивительного места. Наставник направился вдоль стены и запалил десяток старинных ламп, стоящих в нишах на равном удалении друг от друга. Дядьку удалялся вглубь зала, поджигая следующие светильники. И тьма позади расступалась. Ниши оказались обернуты изнутри металлическими листами, отражающими свет ламп. Хитро. Металл изрядно потускнел со временем, но все равно блестел. С каждой зажженной лампой свет остановило все больше, но зал оказался слишком велик, чтобы так просто изгнать подземный мрак. Я подошел к знакомой чаше и зачерпнул ледяной воды. С наслаждением выпил. Распустив тесемки пустого заплечного мешка, я начал перекладывать оставленные вещи, не пропадать же добру. В прошлый раз Барат как схватил меня на руки, так я с просони не сообразил забрать добычу. Только кинжалы книгу Эндер успел прихватить. Утрамбовав моток веревки, нож, огниво и фляги, я взял в руки старинный амулет. Маленький круг в большом круге с лепестками внутри. Покачав перед глазами длинную цепочку, я оценил безыскусность исполнения. Накрутили круги серебряной проволоки подвесили. Никакого сравнения с изящным дубовым браслетом. Тяжело дышащий Либург подошел к источнику и зачеркнул воды. «Что это?» С интересом спросил библиотекарь, напившись и обтирая лоб мокрой ладонью. Он протянул руку, и я отдал находку, в двух словах поведав историю обретения вещицы. Я вспомнил обезображенное лицо ходока по подземельям и содрогнулся. «Интересно, интересно!» Задумчиво пробормотал Либург, разглядывая странную безделушку. «Простенько, грубая работа, какой-то странный символ». — Кажется, где-то я встречал подобное. — Ну и оставь себе, учитель. Все равно ведь не успокоишься, пока не разберешься. Я забросил за спину заплечный мешок. Вес трофеев придавил к земле. Либург спрятал амулет и с интересом осмотрелся. Он подошел к крайнему столу и опустился на каменную скамью. Ряды скамей и столов тянулись друг за другом, уходя в темноту. Зажженной дядькой лампой подсвечивали трехярусные нары у стены ряды которых также прятались во мраке. Либург пригласил нас сесть рядом. Я с готовностью плюхнулся, ожидая интересной истории. Кайхур запрыгнул на колени, а братья сели напротив. Вскоре подошел и остых «Тут еще маслохранилище должно быть», — подслеповато вглядываясь в окружающий полумрак, сказал старик. «Оно там», — кивнул я. «Масло в нем хоть залейся». «Кто все это построил, Либург?» «Кто построил, понятно». «Старая империя», — буркнул Остах, похлопав по скамье. «Только они умели из камня словно из глины лепить. А вот зачем?» «Вот-вот», — обрадовался Либург, — «верный вопрос. Зачем тратить столько усилий, загонять под землю столько рабочих, чтобы возвести все это?» Старик выжидательно посмотрел на нас. «Чтобы спастись от опасности», — пожал плечами я. «Верно, верно!» закричал Либург, поднимаясь. Шаловливое эхо, словно притаившийся в углу игривый котенок, пушистыми лапами подхватило и погнало дальше слова старика. — Верно, верно, верно! — полетело, удаляясь в темень. Старик испугался собственной горячности и прикрыл рот ладонью. — Верно! — продолжил он спокойным тоном. — А от какой опасности? — Пожар, чума, наводнение. — От нападения захватчиков, — предположил я. Обрадованный Либург закивал головой, но его прервал Остах. — Уважаемый Либург, мы ценим твой дар учителя, но мы не на уроке. И здорово устали. Что здесь случилось? Либург с возмущением посмотрел на Остаха и вздохнул. — Ты прав, негодник, мы не на уроке. Я назвал вопросы, которые задавал недавно сам себе, и ответил я так же, как Олтер, потому и смог узнать разгадку. Хочешь найти ответ? Начни с верных вопросов. Старик погладил столешницу. Летописи повествуют, что однажды летом в старой империи приключилась страшная жара. Начались многочисленные пожары, урожай выгорел на корню, погорели многие леса, а дым накрыл половину империи. Люди кашляли и спешили в храмы умилостивить пагода, чтобы Бог сменил злой смех на добрую смешку. Однако пагод не смилостивился. Осенью, вслед за жарой и степей, пришла саранча и сожрала все, до чего не добрался огонь. А вслед за саранчой пришли они — малакры. Так их прозвали. На перском, это и означало «саранча». Мы еще зовем их лунолицами людьми. Саранчой всадников прозвали не только потому, что они пришли после крылатой беды. Нет, кочевники явились саранчой в людском обличье. Убивали всех без пощады, не жалея ни женщин, ни детей. Ожгли города и повергали камень в пыль. И было их столько же много, как саранчи. Горела Арна, горел Амаран, горел Арзрат. Рано или поздно лунолицы добрались бы и до Атриана. В те времена катакомбы под городом еще не забросили и не забыли. Городские власти расширили подземные залы, соорудили все, что мы сейчас видим. Они завезли продовольствие, оружие необходимые вещи, подвели воду из подземных рек, наполнили земляным маслом резервуары. Хотя я читал, что здесь днем было светло и без огня, задумчиво добавил Либург, посмотрев наверх. Вверху была лишь темнота, и он продолжил. Многие жители отправились на полуденные острова. Луналицы боялись моря, а остальные спрятались под землю и разрушили за собой крепость, чтобы не дать повода кочевникам остаться здесь надолго. Замысел тогдашнего наместника удался. окрестные поляды поля дымились, сожженные. Город пуст и покинут. Крепость разрушена. Лунолицы разбежались по провинции и мелким городкам. Большой отряд степняков отправился в Дорчериан. Либур хитр посмотрел на меня. Но сгинул в горах. Я вспомнил рассказ барата о сражении с лунолицами в Пайгале и кивнул. Малак схлынули, Горожане вышли из-под земли. И славили наместника, уберегшего их от напасти. Город быстро восстановили, и он стал краше прежнего. А крепость трогать не стали. Город разросся, и надобность в ней отпала. А потом, за давностью лет, люди забыли про катакомбы, и отныне это самая главная тайна ночного люда. Теперь хитрый взгляд достался Остыху. Тайна, скажи что же, сокрушенно вздохнул остых, поднимаясь. Это раньше была тайна. — А сейчас? Мы знаем, вшивый заяц знает, Бариан с грубым Дианом, Тумма, Разява Пелеп, — бубнил остах, удаляясь с факелом в руке. — Не ночная тропа, а проходной двор. Еще и убийцы эти. Дядька подошел ко входу в зал и поднял факел повыше, всматриваясь в колодец ловушку на входе. — Где? Где этот голый ублюдок? Чтоб крабы гладали его кости до скончания веков? «Чтобы морская соль выъел его поганые глаза! Отец глубин, где мертвяк?» Раздался рев остоха. Я подбежал к знакомой яме и склонился. Каменный шип на дне по-прежнему покрыт бурой коркой засохшей крови. А вот труп незадачливого убийцы бесследно исчез. «Не подземелье проходной двор!» Чуть слышно прошептал я себе под нос, соглашаясь с наставником. Братья переглянулись и поправили перевесь с оружием, озираясь. «То-то же! Взялись, наконец, за ум!» С неуместным злорадством подумал я. Тьма вновь спрятала за запазухой нож, перестав быть встречным, надоедливым знакомцем. Мы резво засобирались и двинулись обратно тем же порядком. Остах с Кайхором впереди, следом я с Либурхом, а за нами братья. Я задумался, не могли ли неведомые звери утащить добычу и подсчитывал, сколько дней прошло с момента вызволения из подземного плена. Проходя мимо одного из бесчисленных отворотов, я споткнулся на ровном месте. Тут же раздался звонкий лай Кайхура, а меня будто катили ледяной водой из-за угла. «К бою!» — крикнул я и через мгновение почувствовал толчок в заплечный мешок. Мимо несся в темень поворота бесстрашный Кайхур с торчащим вверх хвостом. Я едва успел подхватить щенка, нагнувшись, и почувствовал, как запличный мешок вновь дернуло. Прижав извивающего кайхару груди, я за рукав оттащил застывшего столбом либурха к стене. Библиотекарь быстро очнулся и первым делом прикрыл меня своим телом. А когда я возмущенно пискнул, то неожиданно грубо прикрикнул «А ну тихо!». Из-за либурха и мечущихся огней факелов толком было ничего не разобрать. Мимо промчался остах, послышались шелест, возня, редко не железа. А затем раздалось басовитое гудение тетивы. И дядька сдавленно вскрикнул. — Учитель! — раздался твердый, спокойный голос Елтыша. Слышалось, как он скупо раздает удары. — Можешь идти? — Пустяк! — отрезал наставник. — Ха! — тесак дядьки врубился в плоть, послышался звук падения. — Пустяк! — повторил Остах. — Уходите, я задержу! Барат! бери Либурха! Наследник, вперед, показывай дорогу! Слова Елташа по-прежнему перемежались взмахами меча. Но, — начал я, — но Барат подхватил Либурха, толкнул меня в спину и заорал. «Бегом!» Я увидел, как Остах метнул факел назад. Факел перевернулся в воздухе, пролетел над плечом Иолтыша и врезался в темную фигуру, рассыпав вокруг сноб искр. Иолтыш быстро ткнул мечом ослепленного и отскочил назад в узость хода. «Мать честная!» Иолтыш стоял в узком проходе с мечом в одной руке и с факелом в другой. А перед ним лежали несколько бездвижных, замотанных в темное тело. Другие подбирались ближе, толпились рядом, мешая друг к другу и сжимая широкие ножи. Их было много. Я толком не успел рассмотреть. Сколько точно. Мощная рука дядьки швырнула вперед. Мельком я рассмотрел торчащую в плече наставника короткую стрелу. «Бегом!» — выдохнул остах. И я побежал. Побежал с кайхором под мышкой и тяжеленным мешком за плечами, освещая путь факелом, находя знакомые белые черточки-пометки. Бежал, чувствуя дыхание Барата за спиной. Слышал сип Либурха и топот Остаха. Бежал и старался не думать о том, догонит ли нас Иолташ. Вскоре мы выметнулись в подвал под библиотекой. Либурх вывалился из объятий Барата и схватился за грудь, хватая ртом воздух. Я бросил на земь заплечный мешок и отпустил Кайхура. Распутав тесемки, вытащил флягу и протянул библиотекарю. Вдруг я увидел торчащие в мешке две стрелы. Прикрыв мешок от остальных, я незаметно выдернул стрелы и спрятал. Остах и Барат встали по обе стороны прохода, сжимая в руках оружие, прислушиваясь и вглядываясь в темень. Мы прождали долго. Но Иолташ не появился.